ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ По коридору разносился сухой звук шагов. Пол коллизии освещали лишь тусклые аварийные лампы мшисто- зелёного цвета. Нейт медленно шёл по объятому тишину и пространству. Шаг, ещё шаг. Даже этот звук растворялся в окружающей тишине. Мальчику нужно было как можно скорее добраться до арены, но во мраке могли таиться призванные существа Ксео, которые обнаружили бы его, если бы он начал неосторожно шуметь. Сейчас, когда у Нейта под рукой не было катализаторов, он не мог ничего им противопоставить. Добравшись до знакомой развилки, Нейт осторожно вздохнул. «Я вернулся». Именно здесь мальчик находился перед тем, как Сео забрал его с собой в сад Села. Слева лестница на второй этаж, справа спуск подземное хранилище, а прямо впереди должна быть арена, а Деэлифис сейчас тоже где-то в Колизее, но мне нужно в первую очередь забрать Шушую Микве. Так, «Пора идти», — подбодрил себя Нейт, и уже собрался было сделать шаг вперёд, но в этот же миг весь коридор разорился ярким светом. «Ой, что там?» «Я сейчас слышал, как кто-то нажал на выключатель, но Колизей ведь закрыт. Даже охранники поставлены только на входе. Здесь не должно быть никого, кроме Ксео и меня, поскольку я узнал о вторжении». Где-то вдалеке зазвучали шаги. Человек медленно приближался. «Неужели Ксео?» «Нет, этот чёрный монах не любит привлекать внимание, поэтому не стал бы включать свет». «Но тогда кто же это?» Звук был уже совсем близко. Неизвестный находился прямо за углом. Нейт невольно напрягся. «Йоу, давно не виделись». В коридор вошёл мужчина, одетый в куртку цвета пожухлой травы. «Судя по тому, как ты нервничаешь, здесь всё довольно серьёзно, не так ли?» Не только каштановые, не то золотистые волосы певчего блестели в свете ламп. Выражение его приятного лица было неясным. То ли смущенным, то ли полным притворства. «Господин Ксенс?» Нейт совершенно не ожидал увидеть здесь этого человека. В голове мальчика пронеслись мысли, «Почему он вообще здесь?» «А это на самом деле он? Или же мне просто показалось?» «А кстати, у нас ведь не будет проблем от того, что я включил свет?» а а свет это плохо! Колизей сейчас закрыт для входа!» «Если он прибыл в Энзю только сейчас...» кто наверняка не знает о дневной атаке призванных существ, из-за которой закрыли Колизей. Когда я пришёл на четвёртом этаже, уже горел свет. На четвёртом этаже. Это мог быть Лефис или Ада. По какой-то причине кто-то из них решил соизвестить жителей о том, что мы здесь. Впрочем, не думаю, что в наших обстоятельствах стоит беспокоиться о таких пустяках. После этих слов из-за спины у Ксинса выступил гигантский ледяной волк, который мог бы с лёгкостью унести на себе человека однако на спине у него лежал не человек, а огромный пульсирующий белый камень, катализатор, узор на поверхности которого напоминал змеиную чешую. «Чешуя Миквы? Господин Ксенс, откуда она у вас?» «Ничего не понимаю. Чешуя Миквы должна была быть на арене, но тогда почему её несёт ледяной волк, которым командует радужный певчий? И к тому же, почему они несут её к арене?» «Мне обо всём рассказала Шанте. Вроде бы этот камень и есть причины всех беспорядков». «Да, но почему тогда вы везёте его на арену?» Указав пальцем на пульсирующий камень, спросил Нейт, а затем посмотрел прямо в лицо певчему. «Господин Ксенс, его надо уничтожить... Нет, не получится. Надо выбросить его где-нибудь далеко-далеко. Там, где его никто не найдёт. Если он останется здесь, то Клюэль...» «Клюэль?» А задачно нахмырившись, переспросил Ксенс. «Скорее всего, господин Ксенс услышал только малую часть правды о чешуе Микве». Он никак не мог узнать о связи между Чешуей, Миквикс и Клюэль. Времени не объяснять нет. Я знаю точно, этот камень мучает Клюэль. Поэтому прошу вас, пока Ксио не вернулся, быстрей! Шанте тоже сказала мне избавиться от него. Но вот станет ли это решением? Но, если ты так считаешь, что я могу немедленно спрятать его. Но ведь после этого никому не будет известно, когда его снова найдут. Слова ксинца напомнили Нейту об улыбке черного монаха. Где бы ни был спрятан катализатор, захоронен ли в земле или сброшен на дно океана, Ксю всё равно нашёл бы его. От осознания этой истины спина мальчика буквально заледенела. «Ты собираешься жить в страхе, беспокоясь о том, когда его обнаружат вновь? Другого пути нет. Сколько этот катализатор не уничтожай, он всегда будет восстанавливаться». Шанте об этом тоже рассказывала. Поэтому я подумал, что стоит спросить о способе полностью уничтожить его тех, кто знает о нём больше всего. «Действительно. Ксяо и его спутники знают о чешуе Миквы куда больше, чем ей или Лефис. Я вот подумываю отправиться на арену. Попробую расспросить её обо всём этом». Радужный Певчин не смеялся. В его остром взгляде ясно чувствовалось напряжение. «Похоже, что та одинокая принцесса ждёт меня. И продолжение дуэли, победитель которой заберёт с собой этот катализатор». Нейт наконец понял ту причину, которая привела к Синсов-Колизей. Он собирался сражаться в дуэли вместо Ниссириса и Шанте. Но... Я и сам отлично знаю, что господин Ксинс потрясающий. Он первым в истории освоил все пять цветов песнопений. Если воспользоваться словами Ксео, то и радужные песнопения превзошли замысел настройщиков. Но вся его слава происходит только от песнопений, а не от способностей к дуэлям. Он не из тех певчих, кто специализируется на боях. Ниссирис, которого считали сильнейшим певчим Колизея, проиграл. Даже господин Ксинс... Вряд ли я смогу победить. И никто иной, как сам Ксинс, был согласен с мыслями мальчика. Какими же должны быть песнопения, чтобы ими можно было одолеть не Сириса? Я никогда не упражнялся в песнопениях для дуэлей, да и самого опыта сражения у меня нет. Но даже без относительно всего этого шанс на победу очень смутный. Если уж не Сирис не справился, то надежды нет ни у одного певчего нашего мира, не говоря уж обо мне. Но... но тогда почему вы... Почему он идёт на арену, хотя знает, что поражение неизбежно? Наверное, потому что та невероятно гордая дива упрашивала меня со слезами на глазах. Конечно же, не мог ей отказать, поэтому собирался просто проиграть как можно более красочно, но... Хм, появилась проблемка. Ксенс прервался на середине фразы. В его глазах появилась совершенно необычная острота. Уточню ещё раз. Если этот камень попадёт в руки тем людям, то случится что-то нехорошее для тебя, и Эклюэль, так? мрачно спросил Певчий. «Да», — решительно ответил Нейт, посмотрев ему прямо в лицо. «Вот именно. Ксева ни в коем случае не должен получить этот катализатор. Если господин Ксен собирается специально проиграть на арене, то пусть он хотя бы оставит шишью Миквы мне». «Ясно. Похоже, немного поспешил с обещаниями. Я собирался расспросить Шанте об обстоятельствах попозже, но ситуация вот настолько серьёзна...» Синс отвёл взгляд в сторону, несколько секунд подумал, тихо вздохнул, а затем... «Не мог бы ты поверить в меня и доверить этот катализатор мне?» Обратил он к Нейту. «А? Ты же помнишь состязание в Треме? Помнишь, что случилось, когда возникла та пятицветная гидра?» Мальчик никак не мог этого забыть. В тот раз радужный певчик крикнул «Здесь я разберусь, иди!» И остался сдерживать напор бесчисленных химер в то время как Нейт с армой побежал в зал, чтобы предупредить остальных об опасности. Шанте, конечно, просил у меня о другом, но я думаю, мне стоит взяться за это дело всерьёз. С катализатором на кону я смогу неплохо потянуть время. Это моя самая сильная сторона. Но всё будет хорошо. Позволь мне взять назад слова о том, что я собираюсь проиграть. Раз у тебя есть причина так сильно беспокоиться, то и мне стоит хоть чуть-чуть постараться. Мужчина ловко и беззаботно подмигнул Нейту. Его жесты точно не были блефом. Он искренне старался воодушевить мальчика. Но именно поэтому она и должен был кое о чем спросить. «Господин Ксенс, почему? Почему он готов так много сделать ради меня и Клюэль? Я могу понять Миу и Аду, они наши одноклассницы. Но почему всемирно знаменитый радужный певчий так волнуется о нас? Обычно я бы сказал что-то вроде «потому что хочу покрасоваться, но...» Начал отвечать Ксин, заглядя сквозь стены и потолок Колизея в какую-то неизвестную даль. Терять любимого человека – больно. Эти слова и стали ответом на всё. Уже в день знакомства я услышал от неё, «В моей семье у всех было слабое здоровье, поколение за поколением. Все умирали очень рано, даже мама умерла сразу после того, как родила меня. И я такая же, но не смог быть рядом с ней. Я правда жалею об этом». Я не хочу, чтобы ты испытал такие же чувства. Особенно потому, что ты унаследовал её песнопение. Но это заметить не успел, как ему на плечо легла рука мужчина. Клюяли ведь сейчас тяжело, не так ли? В таком случае ты должен сделать то, что только ты можешь сделать. Я не знаю ваших обстоятельств, но ты можешь, например, побыть вместе с ней. Если внутри тебя есть ясность, то ты, наверное, можешь доверить мне такую мелочь, как надзор за этим камешком». Взгляд Певчева словно бы говорил «У тебя из дела я поважней». И правда, Клюэль в опасности. Это значит, я должен оставить чешую Миквы нашему другу, а сам сосредоточиться на более важных для спасения Клюэль делах. Нейт не мог выговорить и слова. Он был слишком удивлён внезапным предложением и совсем не знал, как выразить переполняющее его чувство благодарности за то, что и Радужный Певчий, так же как Ада и Лефис, был готов помочь в спасении Клюэль. «Решение за тобой». «Что будем делать?» Найт вспомнил, что перед входом в Колизии чемпион Колизия сказал им с Лифисом что-то очень похожее. «Если колеблетесь, оставайтесь здесь!» Несири сказал это не просто из-за строгости. Он позволил нам решать всё самим именно потому, что считал нас равными. Вот и сейчас господин Ксинс признал меня как певчего, а раз так, сомневаться тут не в чем. «Пожалуйста, позаботьтесь о чешуе Микве. Я должен остаться здесь и кое-что сделать». Нейт помотал головы из стороны в сторону, сбрасывая мешающиеся мысли. «У меня ещё остались дела, такие, которые могу сделать только я. В прошлом ты сомневался бы чуть подольше». Едва заметно улыбнувшись, проговорил Ксенс. Его улыбка была самой дружелюбной, самой радушной и шла из самых глубин души. Ты и правда повзрослел. Убрав руки в карманы, певчий цветопожухлой травы повернулся к мальчику спиной. Радужный певчий в сопровождении ледяного волка ушёл в сторону арены. Проводив его взглядом, пока тот совсем не исчез из виду, Найт повернулся к проходу спиной. «Всё в порядке. Я не радужный певчий. Я не умею пользоваться ни пятью цветами песнопений, ни песнопениями радуги. Мне доступны лишь песнопению цвета ночи. Но наверняка есть такие дела, на которые способен только цвет ночи и никакой другой. Такие, которые могу сделать только я». «Ты, наверное, имеешь в виду то, что собираешься задержать меня здесь?» «А разве может быть что-то ещё?» Нейт не моргая, уставил с настоящего перед ним противника. Это был чёрный монах, похожий на поднявшуюся из пола тень, который невесть когда успел появиться в залитом ярким светом коридоре. Певчий, одетый в чёрную робу, Ксео. Его волосы были такими же чёрными, как и роба, ровными и мягкими чертами лица он напоминал одновременно и парня, и девушку. На его тонких губах, сложенных в добрую улыбку, загадочно блестела чёрная помада, а его чёрные глаза тихо дрожали, словно чем то смоченное. «Я так и думал, что ты вернёшься». Ему нет смысла оставаться в саду Сэла без меня. И дураку ясно, что он придёт за чешуёй Микве. «В этот раз ты собираешься сдерживать меня, пока на арене идёт бой эксенса и фалмы?» «Ясно. Похожая ситуация полностью перевернулась». Убрав обе руки, внутрь Роба рассмеялся к Сео, будто бы забавляясь происходящим. «Ну а к твоему сведению, я и не собирался вмешиваться в их дуэль?» «Я тебе не верю». Он полностью сосредоточен на своей цели – получении чушу Емиквы. И, и проще всего будет забрать её во время сражения. У него нет причин отказаться от такой возможности. Причина есть. Дело в том, что таково – желание Фалмы. Желание? Вот именно подтвердил неподвижный певчие цвета бледной темноты. Фалма сама вызывалась сражаться с ксинсом, и я должен уважать её волю.